Издательство 1С Паблишинг и агентство Фронтлайн Креатив представляют Григорий Ширгородский Оценщик Одноразовый кумир Пролог Иэтан Хоусту Туман, стелющийся над озером смотрел на густо покрытые деревьями горы но созерцание изумрудного леса уже не вызывало в его душе прежнего отклика спокойствия и надежности Лес был осквернен и теперь там хозяйничали низшие расы. Еще несколько рассветов назад это казалось невозможным, но рано или поздно все заканчивается, даже вечность. Бывшие владыки изумрудного леса сейчас властвовали только этой цитаделью, и отступать им было некуда. Сам Туман не был фанатиком. Для изменяющего жизни религиозные догмы непримиримых ничего не значили изменяющие в своем стремлении к совершенству, достигали уровня если не богов, то высших сущностей и на окружающий мир смотрели ясно и с пониманием сути бытия. Честно говоря, в ряды непримиримых тумана привело совсем не ощущение исключительности собственной расы и тем более нежелание вернуть младшие народы на уготованное им богами место в рабских загонах. Мало того, Туман, в отличие от многих соплеменников, не считал, что младшие расы вообще были созданы мудрыми предками. Он, как приложивший свой дар и разум к сотворению множества видов боевых существ, прекрасно понимал, что появление разумных рас, да еще и обладающих магическими способностями, можно объяснить лишь божественной волей. Обычным разумным под силу производить лишь вот таких, пусть грозных, опасных, но все же скорбных разумом созданий. Словно услышав мысли господина, Ушха зашипел, пригибая голову к площадке сторожевой башни, но его наполненная зубами пасть была сомкнута, а в полуприкрытых бронированными веками глазах не было ни капли ярости, только покорность воли хозяина. В этом-то и смысл. На подобную верность способны питомцы, но не разумные существа. На самом деле тумана к непримиримым привел именно здравый взгляд на мироздание и понимание законов жизни. Что бы ни говорили пошедшие на примирение с младшими расами соплеменники, все разумные существа в определенной степени все же остаются животными, и каким бы высоким интеллектом они ни обладали, всегда на инстинктивном уровне будут заботиться о собственном потомстве и отвоевывать для онова каждый свободный клочок жизненного пространства так что двум и тем более трем разумным расам не ужиться на одной планете. Если честно, Туман считал благом и договор свободы, и подкрепление его великим проклятием, которое исключало любую возможность рабского подчинения одной разумной расы другой. Ведь теперь терялась надежда на возрождение старых порядков и остается лишь жесткий естественный отбор – выживет сильнейший. Туман начал сомневаться, что это будут именно его сородичи. Непримиримые слишком долго не могли прийти к общему решению. Либо как-то преодолевать великое проклятие, чтобы вновь вернуть младшие расы в благостное рабство, либо уничтожить их всех раз и навсегда. Споры затянулись, и стало поздно. Младшие смогли найти себе союзников за гранью мира. В результате в родной сердцу тумана изумрудный лес вошли воины низших рас с оружием из другого измерения, и вечные защитники чещеп умирали один за другим. Впрочем, все это уже не имеет никакого значения. Младшие все равно опоздали. За спиной тумана кумир уже вошел в пирамидальный храм, а собравшийся во дворе молодняк всех населивших этот мир раз загласил в экстатическом приступе бескрайней любви к своему идолу. И Этен Хоусту вновь перевел взгляд на лес. Когда-то один из величайших поэтов его расы сказал, что любовь спасет мир. Он был неправ. Именно любовь этот мир уничтожит. И не только этот. Вдали утробно ухнуло, и частым там-тамом застучали хлесткие звуки, звуки которых этот лес не слышал никогда. Аж прошипел туман. С нетерпением ждавший этой команды ушха, яростно застрекотал и взвился со стены в небо. За ним из окружающих цитадель зарослей поднялись десятки таких же летающих убийц. Проследив за их полетом, туман сам спрыгнул со стены и, обнажив изогнутые клинки, словно тень, заскользил в сумраке леса. Уйти из этого мира он хотел не как ученый и тем более религиозный фанатик, а как высший хищник, на охоте, вцепившись в глотку своей последней жертве. Исав Буян обреченно закатил глаза, когда его опять хлестнуло по морде тугой веткой. Вообще-то Буяном он был для друзей, а для всех остальных, включая идущего впереди громадного зеленокожего урода, наверняка специально подстроившего встречу ветки с мордой молодого гоблина, являлся уважаемым инструктором Фор Исавом. Впрочем, правила Женевы для лесных орков старого мира ничего не значили. Как и его статус инструктора. Обидно, конечно, но терпеть можно. А вот ор-сервуса его лесные собратья уважали. Да и как тут не зауважаешь здоровяка в кожаном плаще, в шикарной шляпе и с револьвером, чей калибр вряд ли уступал калибру американского станкового пулемета М2, лежащего на плече женевского орка. Хотя это для людей он был станковым, а для сервуса вполне себе ручным. Почти половина из сотни окружавших лесных орков была экипирована почти так же, как и его громадный коллега. Почти в том смысле, что у каждого был пулемет. И это единственное, что у них было общего. Одеты лесные орки в бомжеватого вида на бедренной повязки, а из оружия, кроме пулеметов, имели лишь кремниевые, иногда бронзовые кинжалы. В общем, дикарей дикарями. Взгляд гоблина буквально отдыхал, натыкаясь на привычную фигуру в плаще и шляпе. В остальном все было необычно, непривычно и до жути раздражающе. Иссав с содроганием вспоминал почти два месяца путешествия по прородине, наполненные бытовыми неудобствами и выматывающими тренировками с местными дикарями. Поначалу молодой гоблин вообще был уверен, что у них ничего не получится и никогда эти зеленые имбецилы не поймут, чем отличается пулемет от дубины. Но спокойная уверенность в своих силах и железная воля женевского орка дали свои плоды. Вот уже три дня они продвигаются сквозь заросли изумрудного леса с уверенностью и монотонностью бульдозера, и ничто не могло их остановить. Это, конечно, наполняло молодого гоблина чувством боевой общности с отрядом, но при этом он, конечно, понял, что между ними была, есть и останется огромная пропасть. Когда-то Исаф наивно полагала, что никогда не сможет до конца понять человеческую натуру и всегда будет жить чужим на земле, и что нужно попасть в старый мир, чтобы понять, он не просто женевский гоблин, а землянин до мозга костей. Ну а как могло быть иначе, если он рос на голливудских фильмах и большую часть времени даже думал на французском? Так что желание оказаться на болотах мифической прородины очень быстро сменилось жаждой вернуться в родную Женеву к круассанам, пицце и очередной серии Йеллоустоуна. Погрузившись в свои мысли, гоблин внезапно замер и настороженно присел. Нет, выходить из прямоходящей трансформации он не стал, да и в земном камуфляже делать это не совсем удобно. К тому же скакать по деревьям в боевом угаре от него вовсе не требовалось. Он здесь совершенно для другого. Сразу после отбрасывания хвоста жрецы определили ему путь прорицателя. Позже, осознав себя как личность, он не только принял библейское имя Исав, но и выбрал стезю боевого пророка, которая привела юного гоблина в дебри Старого Мира. «Канкар!» – заорал он на низшем эльфийском и постарался укрыться за широкой спиной орка, еще пару секунд назад бесившего его одним фактом своего существования. А вот сами зеленокожие ребята никуда прятаться не стали. Они моментально образовали боевой периметр, ощетинившись стволами крупнокалиберных пулеметов. Внутри построения расположились носильщики, тащившие на себе ящики с боеприпасами, ну и с кое-какими другими сюрпризами, которые специально обучены орки тут же начали распаковывать. Места для действия группы было вполне достаточно. Это вам не диколесье, заросшее диколианой, которое имело повадки злобного хищника. Впрочем, сами женевские эльфы признавали, что, сотворив эти хищные заросли, они слегка погорячились. Очень уж их выбесили беспардонные действия французов. Вся штурмовая группа, состоящая из сотни орков и дюжины гоблинов, напряженно замерла. Прошла секунда, затем другая, и стоявший неподалеку вождь недовольно посмотрел на странного гоблина. «Чего пялишься?» орчем зарычал Исав и добавил для убедительности, ткнув пальцем в сторону леса. «Туда смотри!» Еще через мгновение орочий вождь сам понял, что напрасно сомневался в способностях гоблина. Существо, похожее на бронированного льва, размером с быка, несмотря на увеличение габаритов, кошачьей ловкости не потеряло и подобралось к их отряду практически бесшумно. А затем сделало рывок. Казалось бы, несмотря на предупреждение гоблина, случись беда, и монстр окажется внутри защитного периметра, а там уже никакие пулеметы не помогут. Но находившийся под защитой пулеметчиков шаман-орков что-то запел, крутанулся вокруг своей оси, и резкий порыв ветра, пронесшийся над присевшими орками, отбросил монстра немного назад». Ни магия чародеев, ни тотемные духи орков не смогли бы повлиять на серьезно усовершенствованного стараниями эльфов монстра. Но разогнанная духом масса воздуха все же сбила его атакующий напор, дав вооруженным оркам бесценные пару секунд. За это время они нашпиговали зверя пулями, как хорошая хозяйка кусок мяса ароматным чесноком. Эльфы, конечно, защитили своих питомцев почти от всех невзгод, но 12-й калибр и 50-граммовые пули в данных условиях – самая настоящая имба. Несмотря на то, что Исаф немного струхнул, о своих обязанностях он не забывал, и поэтому атаку Гарпий не пропустил. На краю сознания лишь мелькнула мысль, что он опять использовал не термины «старого мира», а прибег к ассоциациям из земного фольклора. Отдаленно похожие на птеродактилей с короткой мордой тиранозавра крылатые существа все же долетели до защитного построения отряда, но в основном в мертвом состоянии, потому что в качестве зениток пулемет М2 был вообще вне конкуренции. Правда, в последних корчах некоторые сумели зацепить нескольких орков и размазали тонким слоем одного из сородичей Сава, а точнее одного из очень дальних родичей, которых он считал дикарями, но все равно неприятно. И вроде можно было бы расслабиться, но боевой прорицатель вновь ощутил волну угрозы, причем такого уровня, что теперь обратился напрямую к своему коллеге-орку. «Сервус граната!» С этим делом в их маленьком войске было намного хуже, чем с пулеметами. Гранатометы никто из местных орков освоить так и не смог. Поэтому сервусу пришлось отдуваться самому. Зато он обзавелся тремя очень шустрыми и исполнительными, особенно после показательного мордобоя, помощниками. Один из них тут же перехватил все еще горячий после стрельбы пулемет а второй также оперативно поднес женевскому орку здоровенную трубу. Гранатометы выбирали по принципу «чем больше, тем лучше», так что массивная граната, вылетевшая из раструба, без особых проблем глубоко воткнулась в непонятную гору из переплетения корней, веток и еще непонятно чего. А затем местный энд просто выгорел изнутри. Всего пару секунд назад бывшее живым и очень могущественным гигантское существо, способное растоптать войско в десять раз больше, чем то, что рвалось к сердцу изумрудного леса, навеки застыло монументом самому себе. Причем таким большим, что, продвигаясь дальше, им пришлось огибать его по широкой дуге. Затем было еще несколько стычек, во время которых сильно напрячься пришлось только раз – убивая неимоверно шустрого эльфа, утащившего с собой в ад троих зеленокожих воинов. И вот их отряд наконец-то добрался до стены эльфийской цитадели. И опять же, непреодолимой преградой эта стена являлась при старых раскладах. А сейчас дело поменялось кардинально. Перед ними было всего лишь дерево. Пусть и укрепленное, но все же не камень, так что еще один выстрел из гранатомета — проделал там здоровенную дыру, в которую и рванули орки, все еще державшие пулеметы то ли как копья, то ли как вообще дубины. Хорошо хоть не забывали стрелять из них, они били врага по головам прикладами. Впрочем, в этот раз ни в кого стрелять не понадобилось. Ворвавшиеся в цитадель зеленокожие воины пораженно замерли, и было от чего Весь внутренний двор был завален мертвыми телами, причем не только эльфийскими. Хватало здесь и орков, и даже гоблинов. Исав склонился над неживым представителем собственной расы и понял, что это очень юный гоблин, причем никто его не убивал, а он сам вскрыл себе глотку зазубренным костяным ножом. Эта сцена массового самоубийства, конечно же, шокировала Женевца. Но при этом его пытливый ум и дар предсказателя намекали, что тут есть еще что-то очень важное, ускользающее от его понимания. Хрустнув суставами, гоблин трансформировался и, встав на четыре конечности, резко прыгнул, уподобившись кузнечику. В два касания он взлетел на смотровую башню. Вид сверху показал, что предчувствия не обманули его. Тела были разбросаны по периметру внутреннего двора, но середина оказалась пустой. Мало того, гоблина не отпускала ощущение, что еще несколько минут назад посередине огромной площадки находилось нечто с квадратным основанием. Казалось, что некий великий волшебник перенес неизвестное здание в неведомые дали, оставив лишь углубление фундамента. «Что же бездна вас поглоти здесь произошло?» По-французски прошептал гоблин.